Методика. Положение больного лежа на животе, голова повернута влево. Прежде чем приступить к массажу, необходимо выявить рефлекторные изменения в максимальных зонах. Спереди это D10-8, справа. C4 под справа. Сзади D10-4 справа. Начинает с поглаживания спины, растирания, разминания. При напряжении мышц между внутренним краем правой лопатки и позвоночником воздействует более осторожно, но от процедуры к процедуре интенсивность воздействия увеличивает. Поколачивание и рубление противопоказаны. После этого воздействуют сегментарными приемами справа от позвоночника в сегментах D10-6 и C4-3. Уделить внимание межреберьем справа в D7-9. Переостально воздействовать на правую лопатку, особенно тщательно на ее нижний угол. После этого больной ложится на спину. Массирует переднюю поверхность грудной клетки справа, особенно на чревную зону по щадящей методике, уделив внимание краю реберной дуги справа, Далее производит поглаживание и сдавливание к средней линии прямых мышц живота, при этом сильно не надавливать на брюшную стенку. Массирует живот, поглаживание общее, затем массаж печени снизу вверх до подреберной дуги, нежно, затем можно применить непрерывистую вибрацию сотрясения. Желчный пузырь, нежное поглаживание, ритмичные легкие надавливания.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 Массирует живот, поглаживание общее, затем массаж печени снизу вверх до подреберной дуги, нежно, затем можно применить непрерывистую вибрацию, сотрясение. Желчный пузырь, нежное поглаживание, ритмичные легкие надавливания. Массаж следует закончить поглаживанием живота и грудной клетки, дыхательными движениями, сотрясениями таза. Продолжительность процедуры 12-15 минут, курс до 12 процедур, лучше через день.